Закралась в сердце грусть, и смутно я вспоминул о старине. Тогда все было так уютно, и люди жили, как во сне. А нынче мир весь как распался, все кверху дном, все сбились с ног. Господь Бог на небе скончался, и в аде сатана издох. Живут, как нехотя на свете, везде брюзга, везде раскол. Не будь крохи любви в предмете, Давно б из мира вон ушел.